272. -е. Сентябрь, 22. -е. Утвердить памятование постоянное владыке все же возможно, хотя потребует от немалого труда и усилий. Легче всего достичь это любовью. Преданность, устремление и все прочие качества духа тоже сближают, но любовь в путь ближайший. Когда она есть, не надо тогда заставлять думать себя о любимом. Где любовь, там и сердце, ибо сердце и любит. Сказано ясно, где сокровище ваше, там и сердце, и не надо тогда никаких вымученных усилий, ибо любовь не знает преград ни времени, ни пространства. Расстояние для нее ничто, и когда она есть, не имеет значения для духа, в каком теле и где находится он, живет ли он на земле или в мире надземном. Любовь можно усилить, если думать о ней постоянно. Любовь — плодоносное чувство. Во имя любви к родине бестрепетно смотрит герой смерти в лицо, готовый за нее умереть. Жертва, отказ и отречение — это для них, не знающих любви. Но для любви это приношение и радостная отдача. Любовь отдает и приносит любимому лучшее, что имеет, — это без дум и вымученных усилий. Там, где требуются годы долгих и упорных усилий в сосредоточении и упражнении, любовь достигает естественно, просто и почти для себя незаметно, ибо огонь любви и огонь сердца превышает все прочие чувства, превышает пламя других приношений, и преданность, и равновесие, и устремление, и торжественность без любви, как форму без содержания. И все, кажется, есть, а главное не хватает. Размышление о чувстве любви в непосредственной связи с владыкой будет как бы нагнетением этого чувства. Ведь чувство можно нагнетать сознательно. И тогда мысль просто и естественно будет постоянно находиться около того, кого любит сердце. Мысль и забота о тех, кого любим, и без всяких насильственных дум. Только любовь может сказать, что еще я могу принести тебе сегодня, владыка, и приносит без счета. Так наитруднейшее достигается просто любовью. Можно подумать о том, как выполняется труд любимый и нелюбимый. Насколько радостен, легок и светоносен труд первый и темен второй, омраченный. Труд радостного подвига творим, быть может, только в любви и любовью, иначе и не подвиг, а нудная, тяжкая и унылая обязанность. Радостным должен быть подвиг, но он невозможен, если нет в сердце любви к тому, кто на подвиг позвал. Так преуспеем любовью и ей победим, и ею пройдем беспрепятственно там, где громоздятся громады препятствий.